Мне стало ясно, что Гера имела в виду под прикольными блюдами. В книжечке была дневная рыбная выкладка с диковатыми названиями. Там, например, присутствовала «Карпаччо» из «Меч рыбы» команданте Мудаев под соусом из «Лимонова» и «Евроуха» свободу МБХ. Меня охватило любопытство. Я поднял лежащий на полу радиотелефон, на котором был изображен официант с подносом, и выбрал свободу. Затем я принялся изучать карту ВИН, предсказуемо названную работу с документами, и старательно читал бесконечный список строка за строкой, пока прозрачность Геры не пошла на убыль. Тогда я закрыл книжечку и поздравил себя с победой рыцарства над любопытством. Впрочем, победа была неполной. Кое-что я все-таки увидел. Не увидеть этого я просто не мог как нельзя не заметить гору за окном, с которого откинули штору. В жизни Геры произошло неприятное событие. Оно было связано с Иштар, которую Гера посетила после знакомства с халдеями. Процедура была такой же, как в моем случае, только ее представлял обществу Мордук Семенович, а после сеанса ясновидения ей пришлось отбиваться бутылкой от какой-то озверевшей эстрадной певицы. Между Иштар и Герой что-то случилось, и теперь Гера была в депрессии. Кроме того, она была сильно напугана. Но я не понимал, что именно стряслось на дне Хартланда. Это было каким-то образом скрыто, словно часть ее внутреннего измерения была затемнена. С таким я никогда раньше не сталкивался, поэтому не удержался от вопроса. — А что у тебя случилось с Иштар Борисовной? Она нахмурилась. — Сделай одолжение, не будем об этом. Все спрашивают одно и то же. — Митра, ты... — Митра? — переспросил я. Мое внимание скользнуло вслед за этим именем, и я понял, что Гера относится к Митре почти так же хорошо, как ко мне. Почти так же. А Митра... Митра ее кусал, понял я со смесью ревности и гнева. Он делал это два раза. Она тоже укусила его один раз. Больше между ними ничего не произошло, но и этого было более чем достаточно. Свидетельство их интимной задушевности оказалось последним, что я успел разглядеть в блекнущем потоке ее памяти. Окошко закрылось. А как только оно закрылось, я понял, что безумно хочу укусить ее снова и выяснить, какое место в ее жизни занимает митро Я, конечно, понимал, что этого не следует делать. Было ясно, за вторым укусом появится необходимость в третьем, потом в четвертом, и конца этому не будет. Мне в голову даже пришел термин «кровоголизм». Только не по аналогии с алкоголизмом, а как сумма слов. Кровь и голый. Душевная болезнь, жертвы которой я себя уже ощущал. Потребности галять чужую душу при малейшем подозрении. Поддайся искушению раз, потом два, — думал я, — и высосешь из любимого существа всю красную жидкость. Видимо, что-то отразилось на моем лице. Гера покраснелась и спросила, что? Что такое ты там увидел? — Митра тебя кусал? — Кусал поэтому я его видеть не хочу. И тебя тоже не захочу, если ты еще раз меня укусишь. — Что, вообще больше ни разу? — Надо, чтобы мы с тобой могли доверять друг другу, — сказала она. — А если мы будем друг друга кусать, никакого доверия между нами уже не останется. — Почему? Какое может быть доверие, если ты и так все знаешь? Это было логично. — Я и не стал бы первым, — сказал я. — Это ведь ты начала, правда? — вздохнула она. — Меня так Локи учил. Говорил, с мужчиной надо быть предельно циничной и безжалостной, даже если сердце велит иначе. В эту зону ее опыта я тоже не заглянул. Локи, — удивился я, — а что он тебе преподавал? Искусство боя и любви. Как и тебе. Но ведь он... он же мужчина. Когда были занятия по искусству любви, он приходил в женском платье. Я попробовал представить себе Локи в женском платье и не смог. Странно, — сказал я. Меня он, наоборот, учил, что вампир не должен кусать женщину, к которой он, ну, испытывает интерес, чтобы не потерять этого интереса. Гера поправила волосы. — Ну как? — спросила она. — Не потерял? — Нет, — ответил я. — Я практически ничего и не видел. Можешь считать, я про тебя по-прежнему ничего не знаю. Просто хотелось чтобы мы были квиты. — Когда ты меня укусила у музея... — Ну, хватит, — сказала Гера, — за мнем. Хорошо. Вот только я одного не понял. Я не вижу, что у тебя случилось с Эштар. Как так может быть? У нее такая власть. То, что происходит между Иштар и тем, кого она кусает, скрыто от всех остальных. Я тоже не могу узнать, о чем ты с ней говорил. Даже Эннлиль с Мордуком не могут. Мне кажется, ты напугана и расстроена. Гера помрачнела. Я ведь уже попросила, не надо об этом. Может, я позже скажу. Ладно, согласился я. Давай поговорим о чем-нибудь жизнеутверждающем. Как Локи выглядит в женском платье? Замечательно. Он даже сиськи надевал искусственные. По-моему, ему это очень нравилось».